Глава девятая. 11 июня. Здесь однозначно творится что-то не то. Еще одно утро тоже началось странно. Кусты возле линейки были опутаны какими-то простынями и веревками. Со стороны походило на паутину и огромные коконы. И сначала даже подумалось, что внутри них кто-то есть. Ну, как в кино, в ужастиках. Раздвинешь ткань, а там мертвый человек или вообще какое-то непонятное существо. Реально жутко. Тем более день выдался такой хмурый. Давно рассвело, но темно, словно еще вечер. И ветер, и эти коконы колыхались, будто и правда живые. Клуша опять подумала на Денисова, прибежала в отряд и начала при всех орать, что яблоко от яблони недалеко падает, что сыночек пошел весь в мамашу с папашей, которых не просто так лишили родительских прав, и что, если другого способа справиться с ним нет, она заставит вожатых привязывать его ночью к кровати» как в психушке». Никто, конечно, в ее угрозы не поверил, и Ксюша с Лилией ни за что не стали бы так делать. Но даже не в этом дело. Я бы на месте Алика сквозь землю провалилась или набросилась на клошу. Плевать. Он бы, наверное, тоже набросился. Но его с одной стороны Шептунов держал, а с другой — Никита, и что-то постоянно говорили на ухо. Потом уже и Ксюша вступилась. Сказала, что Денисов ни при чем, что в отряде все просто не на месте, а веревки вообще никогда не хранились. Клуша пообещала ей, что еще обсудит это на вечерней планерке, и ушла. А ночью... Но я не знаю, что это было. Может, мне и правда всего лишь приснилось. Но я не верю. Особенно после чайки и этих трепичных коконов на деревьях. Сначала я точно заснула. Ну, как заснула... Погрузилась в какое-то подобие сна, когда вроде и снится что-то, и слышишь все, что вокруг происходит. Вот я и услышала. Скрежет гравия под окнами, отчётливые такие шаги, но неуверенная, а будто крадется кто-то. Я глаза открыла, прислушалась. У нас корпуса невысокие. Стоя под окном, можно запросто в комнату заглянуть. А занавески совсем тонкие, только для вида. Их и не задергивает никто. Смысл? От света они все равно не защищают. Но я и посмотрела на окно. А там человек. Ну, наверное, на голове капюшон, лицо в тени. Ничего не рассмотреть, только глаза поблескивали. Нет, я точно это видела на его. Что я совсем куку -ку, сон с реальностью перепутать, а потом он еще руки вскинул, сложив пальцы лодочкой, прижал ребром ладони к стеклу, козырьком колбу уставился прицельно. На меня. Губы, похожие на темную черточку, шевельнулись, и я... Я, скорее всего, завизжала. Или закричала. И я не знаю, лицо исчезло, а девчонки в кроватях зашевелились, некоторые засопели недовольно. Алла вообще приподнялась. У нас с ней кровати рядом. Спросила. «Василевская, чего орешь? Кошмар приснился?» Или приколоться решила? Я ей сказала, что там кто-то в окне был, и она опять спросила. «Кто?» Я ответила, что «не знаю». Алла же любит строить из себя самую крутую и взрослую». Вот и тут усмехнулась. Предположила, что это наши пацаны дурака валяют. Потом добавила. «Завтра скажу Никите, чтобы разобрался, кто и по шее навалял. Спи давай, не обращай на идиотов внимания, и другим не мешай». Зевнула, опять плюхнулась на подушку и вроде бы заснула сразу. А у меня не получалось. Все время представлялось, что как только я глаза закрою или засну, в окно опять заглянут. И смотреть в него было страшно. И все равно прям тянуло. И совсем непонятно, что мне больше хотелось увидеть. Опять кого-то или пустоту. Я даже замерзла немного. Внутри зябко подрагивала, и ноги почти закоченели. Пришлось надевать носки. И рубашку тоже. Иначе я бы так и не согрелась. Наверное, я бы и свитер надела, если бы висела на кровати. Хотя и понимала, что это не от холода, а от волнения. Или страха. Меня даже сейчас передергивает, когда вспоминаю. «Сижу в беседке, пишу, а сама без конца прислушиваюсь. Но единственное, что слышно, как вопит малышня из пятого отряда на игровой площадке. И все равно кажется, будто кто-то бродит рядом. То есть не совсем рядом и не совсем бродит, а что он все таки есть. И что он посторонний, не лагерный. Но, может, Синечкина и права, и это был кто-то из наших мальчиков. Правда, зачем лезть в окно?» «Комнаты же не запираются, и через дверь гораздо легче войти. Но наши знают, что если рискнут сунуться, и кто-то из девчонок проснется, то такой вискивой его и поднимется. И Митрохину не придется ни с кем разбираться. И без него по шее надают. Потом еще и Ксюша добавит. Скорее уж тогда кто-то из другого отряда. Решил напугать. Бывают же такие придурки, любители тупых шуточек». «Макс, прям про тебя!» — хохотнул Демид. Но Рыжий только смерил его пренебрежительным взглядом. «Ян, не отвлекайся, читай. Что там дальше?» Но дальше прочитать не удалось, потому что опять появилась Настя. Ее реально словно магнитом притягивала каждый раз, когда Яна открывала дневник. «Что тут у вас?» — спросила инструкторша, пытаясь заглянуть через плечо Славика. «Ничего», — сообщила Кошкина, поспешно засунув тетрадь Сони под ветровку. Та запахнула пол и поплотнее прижала ее рукой. «Просто обсуждаем, откуда тут дохлая птица взялась», — пояснил Рыжий. «Да откуда еще? Настя критично поджала губы, покачала головой. «Но как-то уж слишком показательно. Птица же тоже не бессмертная. Вы разве не в курсе? А чайки ещё и гнезда на крышах устраивать любят. Но на секунду задумалась. Надо бы ее убрать, конечно. И многозначительно выложила. Я тут сарай нашла с инвентарем. Там лопата есть и грабли. И швабры тоже. Не мешало бы в комнатах подмести. Но лучше, конечно, пол вымыть и пыль протереть, чтобы в грязи не ночевать». «А потом уж и ужин пора готовить». «Ну, блин, и поход у нас!» — проворчал Рыжий. «Посуду мой, пол подметай, пыль протирай. Хуже, чем дома. Как будто никуда и не уходили». «Ничего, ничего», — бесстрастно откликнулась Настя. «Вас для того родители сюда и отправили, чтобы учились самостоятельности. И хоть немножко выживанию. Хватит уже Нэти жаловаться». «Так никто и не жалуется», — возразил Демит. «Давайте мы с Киселевым чайку уберем», — предложил Рыжий, наверняка лишь бы в комнатах не прибираться. «Чтобы некоторые в обморок не падали. Только вы нам грабли дайте или еще что-нибудь». «Сам сходишь и возьмешь», — хмыкнул Демит. «Анастасия Игоревна тебе направление укажет». «Будут вам грабли», — подтвердила Настя и распределила окончательно. «Демит и Славик наводят порядок в комнате для мальчиков, а Валя с Яной и Соней в комнате для девочек». Махнула рукой. «Идемте, инструменты возьмем». Пока прибирались в корпусе, распогодилось. Тучи почти разошлись, солнце выглянуло, даже немного парить начало. «Если завтра погода наладится, сходим на речку и скупаемся», — пообещал Дмитрий Артемович. «А пока можно в душевое полоснуться, если и там с водой в порядке». «Так горячей же нет», — напомнил Демид. «В речке тоже нет», — как всегда усмехнулась Настя. «Но вас это обычно не останавливает». «Так, может, сейчас на речку и сходим?» — предложил Киселев. «Вечером вода всегда теплее». «А ночью еще теплее», — осклабился Рыжий. Инструкторша тут же прожгла его суровым взглядом. «Максим, никаких дальних прогулок в темноте, а уж тем более купаний, чтоб все были на виду. Никаких приключений без сопровождения взрослых. Мы за вас перед вашими родителями отвечаем. А если я вон кошку на свидание позову?» — не унимался Рыжий. «Вы тоже с нами пойдете?» Но ответила ему не Настя, а сама Яна. Никто с нами не пойдет, отрезала твердо. Потому что я тоже с тобой не пойду. Во-первых, не кошка, а Яночка. А во-вторых, она сделала паузу, снисходительно скривила уголок рта: Лучше Соню позови! Рыжий неожиданно потупился и покраснел, и Соня почему-то смутилась, выдав на автомате. Да, очень надо! «Она лучше не с Рыжим!» – неожиданно вклинилась Валя, которая вроде бы давно успокоилась и даже немного помогла с уборкой, хотя не столько работала, сколько просто делала вид, минут по десять протирая каждый подоконник, но договорить ей помешала Настя, скомандовав. «Но все, достаточно болтать впустую. Кто желает, действительно может сходить на речку», она вопросительно посмотрела на тренера. «С Дмитрием Артемовичем. Остальные помогают мне с ужином». Девочки идти купаться отказались. Просто умылись, растянули веревку между двумя древесными стволами и развесили на ней влажную после дождя одежду. А парни пусть сами о подобном заботятся, когда вернутся с речки. Потом занялись ужином, обеденную гречку заменив на макароны. Во время готовки Валя не отлынивала, наоборот, была хлопотливой и услужливой, всем видом показывая. «Вот вы меня не цените, осуждаете, а я не обижаюсь, наоборот, вот я какая!» По крайней мере, Сони со стороны так представлялось, пусть и не совсем понятно, чего это с ней. Время закрутилось, как пружина, понеслось вскачь, невольно заставляя задуматься о своей условности, и к концу ужина потихоньку начало темнеть, хотя июньские дни в году самые длинные, а ночи самые короткие. Ребята остались у костра, только посуду помыли и дров побольше натаскали, чтобы надольше хватило. Повесили над огнем котелок с водой для чая. Приготовили коробку с заваркой. Настя поднялась со скамейки. «Я тут кипрей за столовой видела и кошачью мяту. И малину», — ответила на вопросительные взгляды. «Можно тоже добавить, вкуснее будет». И двинулась решительно. «Ян, слышала?» — не удержался рыжий. «Кошачья мята!» Та закатила глаза, выдохнула громко. Демид нахмурился и недобро посмотрел на шутника. «Чего ты все к ней цепляешься?» «А ей нравится!» – нахально выдал рыжий и протянул Кошкиной тонкую длинную ветку с насаженным на ее кончик кусочком ржаного хлеба. «Держи, Яночка. Если на огне пожарить, вкусно. Почти шашлык, хоть и без мяса». Кошкина невозмутимо приняла подарок, несмотря на то, что недавно жаловалась, насколько макаронами с тушенкой объелась, и Соню почему-то это неприятно царапнуло, а ведь вроде бы даже никаких особых причин для этого не было. «Лучше бы зефирки взяли», — с досадой проговорила она. «В кино обычно их на костре жарят». «Хлеб тоже ничего», — возразил Рыжий. Встал, подошел, протянул ей ветку с кусочком. «Я и тебе сделал», — сообщил, как будто Соня могла не понять, и уселся рядом. Но не так, чтобы совсем уж рядом, просто на той же скамейке. Но она все равно немного отодвинулась. Правда, ветку перед этим взяла. «Ян, а у тебя дневник с собой?» Почитаешь еще? Не хуже обычных страшилок. Вот именно! Брезгливо поморщилась Валя. Бред какой-то, а вы с ним таскаетесь. Ну, может, и не брезгливо, а от страха. Если ее даже мертвая чайка так напугала, вряд ли ей нравилось слушать страшилки. Да еще в сумерках, на смену которым медленно, но неуклонно подкрадывалась ночная темнота. Да еще в заброшенном лагере посреди леса, когда кроме них в округе ни одной живой души и ни спасателей, ни полиции, ни папы с мамой. «Что за дневник?» — вскинулся Дмитрий Артемович. «Книжка какая?» «Не, тетрадка», — пояснил Киселев. «Чей-то дневник с записями. Вроде бы про этот лагерь. Но, может, действительно кто-то страшилки придумывал, чтобы интереснее было?» «Вряд ли придумывал», — не согласился Рыжий. «А даты тогда зачем?» «Какие даты?» еще сильнее заинтересовался тренер. «Как обычно в дневниках пишут», — пояснила Яна. «День и месяц». «И год?» «Года нет, но по дням совпадает. С тем, как сейчас. 15 июня, 17 июня. А вы, случайно, не знаете, давно этот лагерь закрыли?» Тренер пожал плечами. «Не знаю. Откуда? Но, может, Настя знает?» «Она все равно не скажет», — вмешалась Соня. «Почему?» удивился Дмитрий Артёмович, предложил. «Если хотите, я у нее спрошу». И опять обратился к Кошкиной. «А можно посмотреть на дневник?» Кошкина замялась, решала. Действительно показать или соврать, что не взяла, в рюкзаке оставила. Это только Соня точно знала, что тетрадь у нее с собой, что Яна не любила оставлять то без присмотра, потому что не доверяла Насте. Но инструкторши сейчас рядом не было, все еще бродила, собирая свои травки для чая, хотя вода в котелке уже готовилась закипеть». А Дмитрий Артёмович внушал доверие. Тем более у него точно не имелось никаких скрытых интересов. Обычное человеческое любопытство. «Сейчас тетрадь хранилась у Кошкиной не за поясом брюк, а во внутреннем кармане куртки-джинсовки». Яна отогнула полу, медленно вытащила его, протянула тренеру. Тот тоже потянулся, но взять дневник не успел. «Потому что...» «Да потому что опять вмешалась Настя. Подошла неслышно с пучком травок в руке». Пока они разговаривали и внимательно следили за неуверенными манипуляциями Кошкиной. Конечно, все сразу увидела, воскликнула раздраженно. «Опять эта тетрадь? Да сколько же можно? Сейчас начитаетесь, а потом снова истерики!» И резко выдернула дневник из Яниных пальцев. Соня даже глазам не поверила, как ловко у нее это получилось. Совсем как у фокусника. Выхватила и одним махом в костер. Даже не глянула для интереса, что там. Не прочла ни словечка. Просто взяла и швырнула.